Глава десятая. Ему снились горы, невысокие горы. Белые срезы скалистых пород обозначались пунктиром сплошной зелени лугов. По всем признакам был конец лета. Вокруг не было ни домов, ни строений, ни дорог, только узкая серая покрытая грязью тропинка, затоптанная копытами каких-то животных. Справа тропинка огибала ближайшую гору, взбираясь к ее вершине. Налево велась по направлению к лесу к деревьям, на дне плоской и немного заболоченной долины. Он приближался к тропинке. Камешки, спрятавшиеся в траве, впивались в его босые ноги. Но это было только приятно. Воздух был горячий, сухой, как в пустыне. А небо над головой – светлое, обесцвеченное солнцем. Ему было хорошо, необыкновенно хорошо. Все его чувства были странным образом обострены. Он с предельной ясностью видел вперед на целую милю, слышал слабое жужжание насекомых в траве, различал тяжелый, теплый, приятный запах грязи и даже легкий аромат трав и других растений. Он сознавал, что высокого роста. Он достиг тропинки и свернул по ней по направлению к долине и деревьям. Ноги мягко обволакивала теплая грязь, и вдруг он заторопился пошел быстрее. Ему почему-то захотелось поскорее добраться к месту назначения. На языке ощутился неясный привкус винограда, и почему-то это заставило его ускорить шаг. Впереди, на тропинке, он заметил движение, откуда-то появился зловонный запах. Он достиг этого места и остановился. На тропинке перед ним стояла коза с выменем, полным молока. Он вдруг понял, что его мучает жажда, и поднял животное, поднеся к губам многочисленные соски. Взял три соска в рот и начал сосать. Теплое сладкое молоко легко проскальзывало в его пересохшее горло. Он кончил пить, поставил козу на место, и только тогда заметил, что рядом с ним, прямо у тропинки, лежит тело ее детеныша. Или то, что от него осталось. Маленький козленок был убит, выпотрошен, разорван на части, и из сочащихся кровью ран в торсе торчали острые деревянные дротики. Его ноги и голова были оторваны и разбросаны по траве. На низких стеблях растений висели небольшие кусочки кожи и клочки шерсти с кровью. Он знал, что это означает. Дом уже близко, совсем близко. И от этого ему стало еще лучше. За деревьями он услышал крики, вопли, выражающие одновременно и радость, и боль. Улыбнувшись, он начал пробираться к ним. Субботу Дион провел с мамой. Они разобрали оставшиеся вещи и сделали все необходимое, чтобы окончательно обустроить гостиную. Работа была довольно скучной, но Дион, занимаясь ею, наслаждался. Особенно потому, что мама вроде бы в хорошем настроении. Вместо того, чтобы стенать и жаловаться, то есть устраивать большое шоу по поводу того, как ей ненавистна домашняя работа, как она обычно поступала в подобных случаях, мама поставила записи Битлз и Бичбойс, музыку в отношении которой их вкусы совпадали, и начала подпевать, вытирая пыль и разбирая вещи. В четверг и пятницу она вела себя как образцовая домашняя хозяйка. С работы приходила вовремя, готовила ужин, мыла посуду, смотрела телевизор, словом, делала явные попытки снова завоевать его доверие и старалась вести себя с ним мягко, тактично. Вот и в субботу она с большим желанием взялась за работу, все время делая попытки с ним поговорить, ясно пытаясь показать, что все действительно изменилось. Ему очень хотелось внести ей оправдательный приговор, как говорится, за недостаточностью улик. Все было очень хорошо, Наверилось в это с трудом. Хотя ему очень хотелось верить. Совершенно очевидно, она предпринимает усилия, чтобы доказать, что на самом деле стремится к тому, чтобы все изменить. Что все будет хорошо. В воскресенье они провели исследуя окрестности долины Напы. С момента приезда жизнь у них проходила как в лихорадке. Школа, работа, разбор вещей. Так что как следует осмотреться вокруг, возможности пока не было. Сейчас они решили, что пришло время узнать поближе, что собой представляет их новый дом. Они посетили все туристские места, следуя прямо по карте долины, которую дали маме в автоклубе. Они побывали на озере Берееса у горы Святой Елены, посетили мельницу и заплатили за то, чтобы посмотреть старого праведника и окаменевший лес. Эти экспонаты приходились друг к другу чем-то вроде троюродных сестер или братьев одноименных знаменитых чудес света. Ничего особенного в этом не было, но окрестности Напы были спокойные и живописные, можно было даже сказать мягкие. Ухоженные виноградники на склонах холмов, симпатичные дорожки, вьющиеся между ними невысокие лесистые горы. Они доехали даже до Саномы, чтобы посмотреть дом Джека Лондона. Но винные заводы проезжали мимо, не останавливались. Они чувствовали себя неловко и напряженно, когда что-то касалось вина. Казалось, ничего не должно было, да и не могло случиться. Но винный завод, пусть косвенно, но ассоциировался с прошлым. Обудить ненужные воспоминания им не хотелось. Вопрос о посещении подобных предприятий между ними даже не поднимался. Тем не менее, пока мама правила, он изучал карту, пытаясь найти винный завод Аданом, в надежде увидеть, где находится дом Пенелопы. К сожалению, его на карте не было. Они проехали несколько винных заводов с большими и малыми комплексами построек. Любой из них мог бы быть собственностью семьи Пенелопы. И хотя Дион внимательно вглядывался в каждую вывеску, ни на одной из них фамилии Пенелопы не обнаружил. Домой они возвращались где-то в пять, усталые и пересыщенные впечатлениями. И пока мама принимала горячую ванну, Дион проехал к закусочной Тако и купил готовых полуфабрикатов. Они смотрели программу «60 минут» и жадно поглощали ужин, а потом еще посмотрели вместе кино. В первый раз за долгое время мама показалась ему похожей на мать. Не на сестру, не на ровню ему, не на противника, а на мать. Иди он заснул счастливый. В эту ночь ему ничего не снилось.